глава десятая я пожелал удачи Макферси без сарказма но с чётким пониманием что их шансы сильно выше чем наши что с той системой укреплений что сделали выживальщики какое-то время точно продержится а если нет то моя попытка помочь ничего бы не решила со своими проблемами надо сначала разобраться я перебежал почти в самый конец крыши и подполз к куче мешков набитых песком или землей. В козырьке крыши обнаружилось небольшое отверстие. Не бойится, конечно. Ломом пробили дыру сантиметров в десять в диаметре и заткнули тряпкой, чтобы не просвечивало. Но, выглядывая под разными углами, понять, что происходит перед корпусом, было можно. А вот ветка пальнуть в ответ нужно было сильно постараться. Линии из машин, за которыми прячутся бойцы, большая часть палет окна и крышу корпуса, меньшая, а с ними и один пулемёт в техничке, развернулись к лесу и все куда-то полят. Пулемёт с дальней от меня технички долбит в крыше в то место, откуда я высунулся в прошлый раз. Ещё два автоматчика пристреливаются по окнам. Остальные готовятся к штурму. По лесу ведут огонь из старой технички. Чёрт, неужели Лёху спалили? Пришлось высунуться над ящиками, чтобы посмотреть, по кому лупят. Первый раз в этом городе я был рад за амбака. Как там говорят, враг моего врага мой друг в текущей ситуации подойдёт. Привлечённые стрельбой из леса, подтягивались ширкуны, пока не много Но то под одним деревом, то возле другого, в просветах между кустами мелькали покачивающиеся фигуры. Не смело выходили на солнце, чувствовали скопление жизни и как могли, рвались вперёд. Правда, тут же падая под огнём пулемёта. Бойцы Бамани, конечно, грубовато работали, не экономно, палили от души, но с контрольными была беда. Дрявые зомби хоть и падали, теряя конечности, но продолжали ползти. В пикапе поменяли водителя, послышался натужный рёв, скрип резины по грунтовке, а потом грохот вырванной решётки и победные крики. Первым делом я помог своим новым союзникам. Вернулся к бойнице, выбрал угол, при котором не открылась стена пулемётчика, и выстрелил ему в плечо. Хотя затылок был как на ладони, никакой жалости или гуманизма. Наоборот, лишняя суета вокруг вопящего подранка мне на руку. Услышал крики сначала раненого, потом стрелков по ширкунам и стрелков по мне. Кто-то моментально среагировал, выпустив очередь по крыше. Меткий зараза выбил крошки из моей бойнички. Я отполз в глубь крыши. и побежал на другую сторону. Увидел ещё одну заткнутую тряпкой дырку и бросился туда. Подцепил тряпку и тут же шарахнулся в сторону от про свистевших мимо пуль. Свалиды черти. Я дважды ещё пытался высунуться, но держали пусть не особо метко, но плотно. Эх, мне бы гранату, а лучше несколько. Бойся своих желаний, говорила мне бывшая. Вот и сейчас что-то пошло не так. Как по заказу, граната появилась в воздухе прямо передо мной, только не как в замедленной съёмке, зависла, красуясь и предлагая взять её да закинуть вниз. Нет, на скорости выскочила из-под крыши, крутясь и слегка шипя. и с легким стуком поскакала по крыше, скатываясь в низины между арками. Я прыгнул в соседний проем одновременно со взрывом и сразу же бросился в следующий, смещаясь как можно дальше от края. Гулким градом по крыше застучали новые гранаты, будто над гаражом перезрелую яблоню потрясли. А потом все это рвануло, крышу шатнуло, а вдобавок я еще и поскользнулся. Сверху накрыло пылью и строительными ошметками, но спасибо странному устройству крыши я остался цел. Но к краю уже спокойно не подойти. Повсюду ямы и дыры с торчащими острыми краями и палками. Я пополз к выходу с крыши. Внизу под крики дезертиров продолжали стрелять. Вот только тональность поменялась. Сначала орали радостно, А потом испугано. Уж не знаю, кто-то умный не добросил или Лёха наконец вмешался, но одна граната взорвалась внизу. Эх, жаль не посмотреть. Из проёма ведущего на нижний этаж появилась розовая голова. Ты как? Загораешь? Ага, блин, лимоны собираю. Вы там как? Держимся, заблокировали их на третьем этаже. Уля пригнулась, когда от новой очереди отлетела каменная крошка и посыпалась на нас. — Помощь твоя нужна. У нас ловушек в доме полно, но я одна не справлюсь. Мы спустились на четвертый этаж. Я мельком отметил тактику и расположение студотряда. Заблокированная лестница в центре корпуса. Помимо решетки чуть ли не до потолка натаскали мешков с песком. за которыми укрылись два студента и периодически стреляли в узкие щели. В метрах в 10 по обе стороны от лестницы дыры в полу, также обложенные мешками. У каждого отверстия, не высовываясь, лежит молодёжь и ведёт перекрёстный огонь по этажу. Удобно без гранатомётов или дымовых тут не пройти, только если в момент перезарядки Но Леха нормально выдрессировал свой отряд. Может, и мажоры, но когда вопрос жизни и смерти, то готовы по инструкции работать. — Нам надо дальше, только тихо. Непонятно зачем, учитывая стрельбу вокруг, шепнула Оля. И потянула меня мимо одной из дырок, где как раз с криком «По ногам бей! Да, да, добивай теперь!» палила одна из подружек Оли. да самые с большими глазами и не только глазами мои же глаза буквально против воли отметили лежащую на животе девушку и подрагивающей в такт выстрелов у порогизад но «Ну, ты серьёзно уля толкнула меня в плечо скорее давай мы бочком протиснулись мимо мешков и побежали по коридору остановились возле угловой комнаты И Ольга кивнула мне на два массивных засова, явно установленных совсем недавно. Внутри оказалась душевая, небольшой предбанник с раковинами и зеркалом во всю стену, а дальше четыре кабинки с плотными непрозрачными занавесками. Полы и стены уложены потрескавшейся грязновато-белой плиткой. На зеркале листок бумаги с надписью от руки: "Уходя, открой шторки". и проверь лаз, приходя тем более. Оля на правах знатока местных порядков с дробовиком наперевес быстро проверила все кабинки и позвала меня в последний. Часть стены там отсутствовала, расколотая плитка валялась на полу, да еще и лист фанеры прикрывал какую-то дыру. Она отступила, пропуская меня, и шепнула, чтобы не шумел, А я начал разбирать завал. Лёха, видать, здесь потрудился. Стена раскрочена до стайка, несколько труб выпилено вместе с ними обколота часть стены. Пол завален очередным тряпьём. Я тихонько разбирал мусор, тряпки и обломки кирпичей, постепенно открывая проход на нижний этаж. Тесненько, но пролезть реально. если без бронненька и разгрузки. Когда проём показался полностью, мы прислушались. Выстрелы, крики, ругань слышались постоянно, но где-то дальше. И, конечно, нельзя было быть уверенными, что внизу кто-то не притаился, но всё же в уши ничего не бросалось. Там переход в соседний корпус. Уля тронула меня за плечо, привлекая внимание. На дверях засовы, но к ним протянуты тросы, и их можно дёрнуть, не выходя из душевой. Я пойду, а ты меня потом вытяни, если что. Сам справлюсь. Я начал снимать разгрузку. Ты лучше скажи, много таких дырок в корпусе? Между комнатами есть Оля задумалась. Если шкаф стоит у стены, значит за ним проход. Между перекрытиями есть в правом крыле, но это я тебе потом покажу. И из 306-го можно на второй этаж пройти. Ещё есть, но я так сходу не назову. Главное, в нечётные не лезь, там ходячие могут быть. А с балконами что? В 208-м решётка подпилена, а в остальных местах глухо всё. Ладно, я пошёл. вернул глушитель на пистолет и полез вниз спрыгнул мягко с пружин на ступку простыни и выглянул из кабинки никого подошёл к двери и прислушался с одной стороны выстрелы довольно громко стонет кто-то раненый а с другой стороны будто рой гудит хрипы чавканье треск дерева шумное трение толпы когда одно тело давит на другую что-то совсем не захотелось туда выходить я оглянулся и подобрал кусочек от разбитого зеркала буквально на сантиметр приоткрыл дверь и стал через зеркальце пытаться поднять что происходит слева довольно далеко где-то в районе лестницы несколько чернокожих бойцов в военной форме выглядывают из комнат, не решаясь двигаться между двумя незримыми линиями. На полу видны тела как совсем мёртвых, так и раненых, со свежими бинтами на ногах. Ну да. Кто-то всё-таки проскочил под обстрелом, а теперь пытается достать студентов с потолки. Кажется, из одного дверного проёма мелькнул кончик снаряда от гранатомёта. но толком не разобрать. Я перевёл зеркальце в другую сторону и чуть не шарахнулся. Так резко и неожиданно, и главное, совсем рядом от удара из дутри прогнулась дверь, но выдержала. Я разглядел тросики, привязанные к засовам. Они встречались на середине двери, выходили на крюк и уже вместе убегали куда-то вниз. Я стал искать, где они выходят у меня. и заметил, что одна плитка выделяется, швы вокруг отсутствовали. Разбираться в Лехиных строительных талантах было некогда, так что я просто сковырнул ее ножом. Открылась ниша с очередным крюком и деревянной ручкой, к которой закрепили тросы. Я уперся ногой и потянул, будто лодочный мотор пытаюсь завести, только не резко. «Пошла, родимая!» Стоило за совом выскочить из пазов, больше чем наполовину, дверь под тяжестью толпы ходячих распахнулась сама. Я только и успел скочить, и вцепившись в дверную ручку, крепко вдавить дверь на себя. А за ней хлынула толпа. Не знаю, сколько их там было, накопленная специально, до привлечённая по льбой, но в дверь постоянно бились. Кто-то ломился, кто просто задевал. Рычали так, будто супермаркет в чёрную пятницу только что открылся. Послышались крики, и заторхтело сразу несколько автоматов. Я слышал чавкающие звуки, когда пули прошивали за боков нас сквозь, но точно знал, что меньше их не становится. А потом в коридоре прогремел взрыв. Всё-таки RPG у них была. Взровной волной меня чуть не отбросило, а двери стены задрожали. Пальнули прямо в толпу, но взорвалось явно где-то дальше по коридору. Дверь покосилась, и в щель протиснулась мёртвая рука и упала на пол дымящимся обрубком. Я начал пятиться к проёму, оттуда что-то кричало: "Оля!", но я никак не мог отвернуться от двери. Те части, которые я видел сквозь щели, притягивали как магнит. Дурацкое чувство берзости и гадости, от которого никак не можешь оторваться, будто прыщ себе выдавливаешь. Ассорти из взорванных пертвяков, шевелящаяся масса рук, ног, перекошенных челюстей, и по всей этой куче уже ползли все новые и новые твари, и рвались вперёд. Я бросился к лазу, подбежал к душевой кабинке, обернулся, несколько раз выстрелил в щёлка ещё зубами морду и ещё несколько раз прямо через обломки двери, надеясь добавить хаоса в этой адской куче моле. Забросил пистолет Оле и стал карабкаться наверх. Цеплялся за трубы и почти уже вылез, как что-то хрустнуло. Ржавая труба медлоbmiлась, и я стал опускаться вниз. Почувствовал, что меня кто-то пытается схватить за ботинок, и с утроенной прытью царапая спину о неровные края пролома, как пробка из бутылки, выскочил наверх. Забрал у Оли пистолет и заглянул вниз. Понял, что стрелять бесполезно, только ступеньки для ширкунов создам. Душевая внизу Была набита битком. — Есть чем заткнуть. Стиралка, может? — Не, здесь прачечная общая, — Оля передала мне лист фанеры. — Так прикрой и пошли дальше скорее. Мы выбежали в коридор, и пока Оля задвигала засовы, я проверил студентов. — Как там? — Там жара, но им точно не до нас сейчас, — ответил Пухляш. Надо будет узнать, как тут кого зовут, если буду Лёхе помогать с эвакуацией, а то неудобно даже мажор, пухляш, сийский, хоть Павлика и Олю опоздать могу. Опять Оля потащила меня за собой. Мы пробежали мимо лестницы, там всё без изменений, только стрелять студентам почти не приходилось. Судя по звукам, решётку облепили мертвяки. И валить их только упрощать жизнь наподавшим. Космос в этом крыле сложнее. Соседние корпусы мы зачищали, но есть места, где легко проникнуть в затворгу. В смысле, в тыл. А я, как сказала, забей, куда идти. В этой части этажа Лёха вообще разошёлся. В детстве у меня была головоломка, в виде прозрачного кубика лабиринта с остальным шариком внутри. Похоже, что у Лёхи она тоже была, а ещё лом и куча свободного времени. Начался ещё одного пролома в полу. Я достал второй пистолет, Лёх на пол, и пока Оля держала меня за ноги, исполнил финт, как в фильме Леон. Высунулся, напрягая пресс на оружие и вися под потолком. разрядился в спины и затылке. Скрывшись обратно до того, как парни внизу что-то поняли. Дальше уже без соли. Ещё в одной комнате был проход вниз, аккуратный квадратный люк, замаскированный снизу. Я тихонько открыл его и спрыгнул на заботливо подложенный матрас. Я оказался в очередной девчачьей комнате с кучей книг, плюшевых игрушек и шкафом. выглянул сквозь занавеску в окно и порадовался, что на улице у нападавших дела идут не охотно. Одна техничка горела, возле второй лежало четыре трупа. Остальные подъехали ближе к зданию и выстроились так, чтобы отстреливать от угрозы со стороны леса. Восемь человек ещё были на ногах, в том числе баманиджеро Жалтуль кое-решётка мешала нормально прицелиться под нужным углом. Шеркунов на дороге полегло много, но всё равно то тут, тут, тут там из веса кто-то ковылял. Дезертиры уже не палили, подпускали ближе и очень аккуратно высовывались из-за машин, старались отстреляться. Один замешкался, и откуда-то справа прилетела пуля. попал ему в плечо. Прекрасно, значит, Лёха жив и неплохо отрабатывает. Я услышал голоса за дверью, два, а может, три человека спорят на креольском. Вроде договорились, начался отчёт. 3 2 два... на 1 раздались выстрелы. В тот же момент я выскочил за дверь. Два бойца стреляют вверх по мешкам в отверстии, за которым прячутся студенты. А третий под плотным прикрытием бежит по коридору, замахиваясь гранатой. В дверных проёмах по обе стороны коридора торчат стволы. Я выстрелил в спину бегущему и хотел ещё кому-нибудь добавить, но дверь напротив открылась, и оттуда закричали. Крик смешался со взрывом гранаты. Я выстрелил в разинутую пасть удивлённого мужика и бросился в комнаты. Сбил шкаф и проскочил в соседнюю комнату. Прошмогнул к двери, высунул пистолет в узкую щелочку и расстрелял двоих парней, стоявших боком ко мне перед комнатой, куда я вбежал сначала. Вернулся к пролому и не глядя пострелял и там, вовремя дёрнув руку от ответной очереди. Люка в этой комнате не нашлось. Ладно, теперь уже пусть решает скорость слабоумие и отвага. Я еще раз пальнул в дыру, вроде даже попал в кого-то, а сам растекся вдоль стенки, стараясь контролировать и дверь, и проем. В дырке у шкафа появился длинный ствол «ФН-ФАЛ» и, прыгая от выстрелов, пошел вправо, а потом начал возвращаться, сокращая угол огня в мою сторону. Но я не стал ждать. Все так же вдоль стеночки сделал несколько шагов и ногой ударил по стволу, откидывая его в сторону и резко сместился к проему, стреляя на ходу. Бойца, который высовывал ствол, развернуло. Обе пули попали ему в плечо. Он выронил винтовку и попытался отползти. Я не стал добивать. Кто-то распахнул дверь в мою комнату, Опять мелькнул длинный ствол, но сразу спрятался. И снова послышалось грубое и два понятное бормотание на креольском. 3 2. Сейчас гранату бахнут. Я подскочил в дуре за шкафом, маятником качнулся, проверяя, будут ли стрелять, и лишь на мгновение размянулся с короткой очередью, раскрошившей часть перегородки. А потом дважды бахнул дробовик. Козбас, чисто. Я рыбкой нырнул в отверстие, не дожидаясь ни счёта 3, ни стука гранаты по полу, кувыркнулся на матрас, перекатился к ст ALU, зацепив ещё тёплое тело и только тогда кевнул Оле, высынувшейся из-под потолка. Насчёт чисто я бы поспорил. Дробовик не скальпель, чисто не работает. Два трупа. Оля добила моего подранка и разнесла плечо ещё одному, почти оторвав ему руку. А взрывов всё не было. Но хруст осколков и бряцание гильз на полу давало понять, что люди в коридоре ещё есть. Я махнул Оле, мол, скройся от греха подальше и подтащил к себе мёртвое тело. Расковырял разгрузку и сам обзавёлся двумя гранатами. Вот теперь и мы поиграем. Выдернул чеку, выждал пару секунд и метнул первую гранату за дверь. Сразу же рванул она, послышались крики раненых. Подошёл к проёму в соседнюю комнату и метнул туда вторую, а пистолет забросил в люк, и следом сам прыгнул, хватаясь и подтягиваясь за перекладину. За спиной вновь послышались выстрелы, но не в меня. палили по коридору нервно, хаотично, с криками и предсмертным хрипом, который заглушил топот и чавк коней Шаркунов. Я подцепил крышку люка и, глядя на жадных, ворвавшихся в комнату мертвецов, захлопнул её. Оля на цыпочках стояла у окна, чуть ли не на подоконник готова была залезть. Да что? Свали быстро. Не-не-не. Драпают суки. Кажесь, отбились. Уверенно. Я подошёл к окну и действительно один из джипов, тот, на котором приехал Бамани, с разбитым от выстрела в заднем стеклом, виляя, скрылся за дальним корпусом. Больше никто не ушёл. Зато из лесостройной толпой выползала целая орда мертвецов.